Спутник мчится по орбите. Красная лампочка на камере погасла. Лейтенант сообщил, что все прошло успешно и картинка полностью передана в центр по спутниковой системе орбита. А что там с энергией? Вспомнила сегодняшних проблемах Романов. С энергией все нормально, бодро доложил Примаков. Все три ступени отработали штатно. Полезная нагрузка вышла на расчетную орбиту. Кстати, а что там за полезная нагрузка? Я ведь бушу с коллегами Дезу скормил. Там совсем не блок орбитальной станции, верно? Совершенно верно, Григорий Васильевич. Тут же откликнулся Примаков. Там было пристуковано изделие с шифром Скиф ДМ. И что это такое? поморщился Романов. Можно попонятнее объяснить? Боевая орбитальная лазерная платформа Аэропортавал Примаков с газодинамическим лазером мощностью в 100 киловатт». «Американские спутники сбивать собираетесь?» – уточнил Романов. «Так точно. И не только американские. Но официально эта нагрузка называется массогабаритный макет спутника. 80 тонн он весит, этот макет». «Немало», – согласился генсек, – «а потом продолжил неожиданно. Надо бы прикрыть эту тему. Спутники вероятного противника нам не придется сбивать ближайшие 50 лет. Уж поверьте мне моим источникам». Однако давайте ближе к теме волнений. Начальник полигона Симонов тут же подскочил к группе высокого начальства и предложил пройти в центр связи воинской части «Березка». «Оттуда можно связаться с любым абонентом на территории СССР», – заверил он. «Да и за пределами СССР тоже кое с кем можно». Идти было недалеко. Аральск вообще небольшой населенный пункт. Глаз Романова зацепился с железной конструкцией, торчащей из песка. «Это ходовая рубка корабля?» – спросил он Симонова. «Так точно», – отрапортовал тот. «Раньше же здесь Аральское море было. Еще двадцать лет назад оно плескалось вот на этом месте, где мы сейчас идем». «И что случилось за эти двадцать лет?» – спросил генсек. «Активный отбор воды из Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, двух рек, которые всегда питали Арал», – ответил Симонов. «В результате сейчас площадь моря упала почти вдвое». С восьми тысяч квадратных километров до 38. И этот процесс не останавливается. Есть мнение, что в следующие 20 лет тут воды совсем не останется. Это печально, Бург Муроманов. Но займемся Аральским морем как-нибудь в другой раз. А сейчас более важные дела есть. Узел связи ВЧ «Березка» представлял собой взбудораженный улей. Тут говорили и кричали, казалось, абсолютно все его обитатели. — Товарищ Симонов, — укоризненно сказал Романов, — потрудитесь наладить дисциплину. Когда воцарилась тишина, прерываемая только механическими звуками принтеров и телеграфов, Романов прошел в отдельную комнату, куда указал путь здешний начальник. Там стоял персональный компьютер, на экран которого непрерывно выплевывались события ленты ТАСС. — Это связь с информационными агентствами, — доложил начальник. «Я вижу, тут только одно информационное агентство», — недовольно ответил Романов, — «которая ТАСС называется». Переключатель здесь. Спокойно указал на коробочку с тумблерами начальник. «Можно выбрать агентство печати новости». И на экране поползла немного другая лента. «А можно и иностранные новости подключить». И кириллица сменилась латинскими буквами «рейтерс». «Очень хорошо», — оживился Романов. «И что же ваш рейтерс говорит?» По нашим вопросам, конечно». По команде начальника тут же подошел офицер-переводчик, который тут же начал транслировать сообщение Reuters в прямом эфире. «Волнение в городах Казахстана набирают обороты», – начал он. «На улицах Нового Узеня находится более 10000 тысяч граждан. Наш корреспондент сообщает из Алма-Аты, что в столице введен комендантский час, что не останавливает протестующих». В руках у магнифестантов появляются лозунги Самым популярным из них является русские вон из Казахстана». «Ясно», – боркнул Романов. «Можно еще американцев посмотреть?» «Конечно, товарищ генсек». И начальник перещелкнул тумблер на Associated Press. «Официальные власти казахских городов, охваченных волнениями, в панике», – начал переводить офицер. «Есть сведения, что многие советские партийные руководители сбежали из Нового Узения и Чемкента. Милиция бездействует». К этим городам движутся колонны с воинскими формированиями. Полная блокада мятежных провинций ожидается к утру 6 сентября. — Это правда, — обратился Романов Кунаеву, — что они говорят про партийных руководителей? — К сожалению, у меня мало информации на этот счет, — ответил Кунаев. — Но сейчас же я отдам соответствующее распоряжение. Через полчаса должны появиться точные сведения. — Дайте мне связь с министром обороны, — попросил Романов. Его тут же перевели к соседнему терминалу и включили громкую связь. — Товарищ Соколов на линии, — сообщил обслуживающий терминал офицер. — Добрый вечер, Сергей Леонидович, — сказал в микрофон Романов. — Здравия желаю, Григорий Васильевич, — откликнулся тот. — Доложите обстановку в Казахстане, — продолжил генсек, добавив, впрочем, пожалуйста. — В полном соответствии с вашим распоряжением, — начал доклад Соколов, — приведены в движение три полка внутренних войск. У нас еще в прошлом году был разработан план действий на случай таких чрезвычайных ситуаций. Назывался он «Метель 1985». Работаем, исходя из этого плана, Григорий Васильевич. «Какое расчетное время блокады трех городов?» – уточнил Романов. «5.00 утра 6 сентября», – доложился Соколов по местному времени. «Какие инструкции получили офицеры и солдаты?» – продолжил Генсек. перекрыть все выезды из Алматы, Чимкента и Нового Узеня. Это, во-первых, начал перечислять тут. Особое внимание уделить трассе Новый Узень-Шевченко. На охрану атомной станции выделен дополнительный батальон. Во-вторых, личному составу приказаны не вступать ни в какие контакты с местным населением. Оружие применять только в случае непосредственной угрозы их жизням. Центральная площади городов на первом этапе «Необходимо оцепить сплошным кольцом, а на втором этапе рассеять митингующих. Это три». «Боевые патроны розданы?» «Так точно. По два рожка на бойца. Питанием личный состав будет обеспечен?» «По штатному расписанию, Григорий Васильевич?» «Мы надеемся на вас», — сказал напоследок Романов и повесил трубку. Через пять часов он уже сидел в своем кабинете в Кремле. Из Аральска его вывезли на транспортнике Ил-76, входившем в состав части «Березка». За окном виднелась пустынная Ивановская площадь и колокольня Ивана Великого. Неожиданно тренькнул внутренний телефон. — Григорий Васильевич, — прошелестел голос референта, — с вами хочет поговорить супруга. — Соединяйте, — скомандовал тот. Через пару секунд в трубке раздался знакомый голос. — Гриша, ты как там? — спросила Анна Степановна. все нормально аня я уже в москве домой когда приеду не могу сказать срочные дела видела я твои дела по телевизору сообщила она там хоть не опасно было откуда ты эту речь произнес нет буркнул генсек это было на территории воинской части абсолютно никаких опасностей знаешь я тут сегодня голос америки послушала продолжила супруга да что ты говоришь развеселился романов И что там говорят наши потенциальные противники? Ничего хорошего. Говорят, что они там захватили все здания райкомов и райсоветов, а еще отделение милиции и раздали народу оружие, которое нашли. М да, задумался Романов. А еще что? Что высшее руководство и ты лично потерял нити управления и сбежал из Казахстана. Короче говоря, революция какая-то происходит. М да, только и смог повторить генсек. «Знаешь что, ты больше не включай этот голос Америки. И Бибиси си тоже. врот они, как стадо сивых меринов. Ситуация под контролем. А я не сбежала, совершил плановый перелет из Аральска в Москву. Ракета-то хоть нормально улетела?» Задала еще один вопрос Анна. «Ну, та, из-за которой ты в Казахстан ездил». «Да, хотя бы в этом вопросе никаких проблем не появилось», ответил Романов. «Штатно вывела полезную нагрузку на орбиту». — Ладно, мне тут звонят, — закруглил он разговор. — Будь спокойно, мы все решим. Звонила вертушка с большим гербом СССР на диске. Это оказался, как ни странно, Ивашутин, начальник ГРУ в СССР. — Здравствуйте, Петр Иванович, — ответил ему Романов. — Хорошо, спасибо. — Это срочно? — Хорошо, приезжайте. И следом он позвонил референту, чтобы тот обеспечил допуск начальника ГРУ в сенатский корпус без промедлений. И Вашутин появился буквально через полчаса. Видимо, звонил он не из центра на Хорошовском шоссе, а откуда-то поближе. «Добрый вечер, Григорий Васильевич», — сказал он на двери. «Рад видеть вас в добром здравии». «А что, в моем здравии были какие-то сомнения?» — задал логичный вопрос Романов. «Мне хотелось бы сказать, что нет», — отвечал И усаживаясь на стул рядом с генсеком. «Но, к сожалению, не могу». — Что-то вы загадками говорить начали, Петр Иванович. — На ночь-то глядя! — недовольно посмотрел Романов на часы. Они показывали час ночи. — Выкладывайте уже на чистоту, что там у вас накопилось. И Вашутин открыл свой сильно потертый портфель и вытащил оттуда обычную канцелярскую папку с завязочками. — Здесь данные наружного наблюдения за отдельными лицами из вашего окружения, Григорий Васильевич. — я, я развеселился Романов. «А ведь злые языки утверждают, что ГРУ не может осуществлять свою деятельность внутри страны». На это есть очень хорошая русская поговорка», — ответил Вашутин. «Когда нельзя, но очень хочется, то можно». «Так я продолжу?» «Конечно, Петр Иванович, я вас слушаю со всем вниманием». Так вот, самое интересное из того, что нам удалось раздобыть, заключается вот на этих двух страницах. Есть, кстати, и запись разговора, можно включить, если у вас тут магнитофон найдется. «Есть магнитофон», — тут же откликнулся Романов. «Даже две штуки, кассетные и катушечные. Вам какой нужен?» «Катушечные, конечно, Григорий Васильевич», — отозвался Ивашутин. «Наша служба работает только с проверенной техникой». Несколько минут ушло на подключение и заправку техники, после чего из динамиков магнитофона «Комета» раздались голоса. «Печень замучила», — сказал первый голос. «Жития от нее нет. Меньше надо было к бутылке прикладываться». — ответил второй. — Здоровее был бы. — Да как же мне к ней не прикладываться? На нашей работе только в этом и спасение. — Есть очень хорошее средство, — вступил диалог третий. — Швейцарское. Называется Borg Milk Tristel. На растительной основе. Говорят, что как рукой снимает Достанешь? — спросил первый. — Попробую, — ответил третий. Романов челкнул кнопку паузы и вопросительно возрился на Ивашутина. Они там так и будут про свои болезни говорить? — Ну что вы, Григорий Васильевич, — поднял руки на уровень груди тот, — сейчас самое интересное начнется. — Про печень мы поговорили, — сказал напористым тоном второй. Голос у него был удивительно знаком Романову, но навскидку он не вспомнил чей. Теперь давайте о нашем общем деле для разнообразия. — Давайте, — поддержал первый. — Я так понимаю, что стратегические цели у нас совпадают? — Осталось подработать тактику? — Верно, понимаешь, — одобрил его слова третий. — В этом вопросе Борт-Трисол, или как его там, не поможет. Нужно что-нибудь более действенное. — Я тут, — вступил страдающий от печени первый, в черне накидал план действий. — Могу зачитать? — Зачитывай, дружище, — чуть ли не хором сказали остальные двое собеседников. Кашель, шум воды, наливаемый в стакан, звуки глотания. — Зачитываю. Первое. Все собравшиеся понимают, что генеральная линия движения нашего государства выбрана не совсем верно. Это так? Возгласы одобрения. Второе. Основной целью нашего м, объединения единомышленников, так назовемся, является коррекция курса развития общества и возврат к ленинским нормам. Правильно? Вторичные одобрительные возгласы. Третье. «Смена курса на возможно, только исключительно при замене главного руководителя на более лояльного фигуру, что должно сопровождаться чисткой круга приближенных к нему лиц». «Возражений нет?» «Кто будет главным?» — поставил вопрос ребром второй. «Я думаю остановиться на компромиссной фигуре, которая до сих пор не имела далеко идущих властных амбиций», — ответил первый. «А поконкретнее?» — стал настаивать третий. «Давайте конкретику перенесем на более поздний срок. А пока обговорим детали отстранения первого лица». Уперся первый. «Давайте обговорим...» Вздохнул третий. «Со своей стороны могу отметить, что вверенные мне силовые структуры на территории республики поддержат мои призывы, а не московские». На этом запись оборвалась. «Что же вы конец беседы не записали, Петр Иванович?» Укоризненно посмотрел на него Романов. «Там самое интересное должно было начаться». — Техническая накладка, — Григорий Васильевич, — ответил Вашутин. — Не все и не всегда идет в соответствии с запланированным. Вы не хуже меня это знаете. — Но и того, что было сказано, в принципе, достаточно, — задумался Романов, — для некоторых превентивных действий. — Кому принадлежали эти голоса, скажете? — А вы сами разве не поняли? — поднял брови Вашутин. — Понять-то я, может, и понял, но хотел бы услышать это от вас, — продолжил настаивать Романов. — Ну что же. Пожал плечами тот. «Могу прямо озвучить их имена». Тот, который жаловался на печень, это Щербицкий. Второй, который пообещал достать лекарство, Алиев. А третий, очевидно, Кунаев, — закончил мысль Романов. «Совершенно верно», — подтвердил начальник Гру. «Дин Мухаммед Ахмедович». «Когда и где была сделана запись?» «Три дня назад в гостинице «Советская» в городе Горьком». «Почему там?» «И что же вы сразу меня не проинформировали?» Задал сразу два вопроса Романов. «Отвечаю по порядку», — закрыл свою папочку Ивашутин. «Запись сделана в Горьком, потому что там три дня назад была выездная сессия обкома. На нее съехались все трое фигурантов. В номере обкомовской гостиницы и проходила их беседа. А почему сразу не пришел? Проверяли факты, Григорий Васильевич. Нельзя же так с бухты-барахты бухнуть непроверенный материал на стол высшему руководителю государства». Кто еще, по вашим данным, замешан в заговоре, назвал вещи своими именами Романов? Из членов Политбюро, — уверенно ответил Вашутин, — Воротников, Соломенцев и Катушев. И Соломенцев туда же, — чуть не застонал Романов, — после всего, что я для него сделал. А в армии и других силовых структурах министры обороны и МВД точно не участвуют, — еще более уверенно продолжил Вашутин. Примаков также целиком на вашей стороне. Есть сведения, что разложение коснулось воинских частей, расквартированных на Украине и в Казахстане. А в Азербайджане по этой республике пока проверенной информации нет. Получается, что они задумали что-то похожее на то, что было с Никитой Сергеевичем. Начал размышлять слух романов. Скорее всего, да. — осторожно согласился Ивашутин. — На прямой военный переворот у них не хватит ни решимости, ни ресурсов. Армии и органы за ними вряд ли пойдут. А вот если все тихо-мирно, обделать в узком кругу единомышленников и выложить на всеобщее обозрение готовые результаты, тут уже комар, так сказать, носа не подточит. — Еще какие-нибудь детали заговора имеются? — строго спросил Романов. — Папочка-то у вас, как я смотрю, довольно увесистая. «Да, конечно», — наклонил голову и Ивашутин, — «кое-что еще есть, но уже без звукозаписи на бумаге». И он начал выкладывать перед генсеком одну за другой три бумаги формата А4. Романов надел очки и вчитался в предложенное. По окончании чтения разговор продолжился. «Что вы предлагаете сделать?» — задал прямой вопрос генсек. «У вас же есть какой-то план? По глазам вижу, что есть». «У меня есть целых два плана», — сообщил Ивашутин. «Как сейчас это принято при разработке любого проекта. План А и план Б». «Давайте начнем с первого», — предложил Романов. «Охотно». Грушник уселся поудобнее в кресле и стартовал. «Первым пунктом в плане А идет замена всех ненадежных армейских руководителей и высших чинов госбезопасности. На лояльных. И много таковых насчитывается. Примерно двадцать». Даже двадцать две, если уже быть точным. Хорошо. Это довольно легко устроить через Соколова и Примакова. А дальше что? Дальше выступаете на первый план вы. Внутренние дрязги в политбюро лежат за руками возможностей моей скромной службы. То есть надо будет подвинуть, по крайней мере, трех главных фигурантов этого дела. Я правильно понимаю? Это программа «Минимум», как говорил когда-то Владимир Ильич, ответил Ивашутин. Но желательно бы, конечно, всех шестерых. И заживем мы тогда весело и счастливо. Унылым тоном резюмировал план романов. А потом умрем в один день, как излагает нам народное сказание. «Сплюньте, Григорий Васильевич!» На полном серьезе предложил ему Грушник. «Не надо шутить про смерть!» «Сплюнул!» — послушался романов, имитировав плевок через плечо. «А что там насчет плана «Б»?» Это на тот случай, если заговорщики вдруг опередят нас с развертыванием основных сил. Тогда первый пункт – это безопасность лично вас, Григорий Васильевич, и вашей семьи. Необходимо будет эвакуировать в какое-нибудь надежное место. Да хотя бы и в наше управление на Хорошовском шоссе. Его, чтобы штурмом взять, надо сильно постараться. А зачем? Не совсем понял Романов. Согласно прогнозу аналитического отдела ГРУ, вас объявят недееспособным. Ну, то есть не, не способным управлять государством по медицинским показаниям. А лучший способ опровергнуть эти заявления – это выступить, например, по телевидению и показать всему народу, что болезни вам не мешают работать. Хорошо, принимается. А дальше что у вас там по этому плану значится? Далее вы из своего убежища объявляете введение военного положения уже на всей территории страны. Верные вам воинские части должны взять под контроль мятежников. По крайней мере, заблокировать их перемещение. лидер же оппозиции... У них же должен объявиться лидер, который метит на ваше место. Также по возможности заблокировать. «Стоп-стоп», — притормозил Романов и Вашутина. «И кто, по-вашему, метит на мое место, если пофамильно?» «Вообще-то», — задумался недодолго тот. «Все трое, в принципе, могли бы заменить вас. что там скрывать? Лидеры, они достаточно сильные. Не один десяток лет варятся во властном котле». Опыта набрались, но лично я бы поставил на Щербицкого. Почему, Петр Иванович, азербайджанец казах во главе империи? Да-да, мы хоть и называемся республикой, но по сути империя есть. Это преждевременно. А вот украинец самое то. Тем более, что у нас уже трое генсеков оттуда были во власти. Хрущев, Брежнев и Черненко. Черненко родом из Красноярского края, на автомате поправил его роману. — Неважно, — отмахнулся Ивашутин. — Его отец приехал туда с Украины. Так вот, Щербицкий, по моему скромному мнению, является мозгом и мотором этого заговора. С ним надо бы разобраться в первую очередь. — Хорошо, Петр Иванович, устало поморщился Романов. — Я вас понял и принял к сведению. Мне надо немного обдумать эти вопросы. Теперь про Казахстан. Что вы думаете о движущих силах и целях этих волнений? — «А что тут думать?» – быстро отвечал Ивашутин. «Обычное волнение на национальной почве. Такие по всему миру не реже раза в месяц случаются. Насколько я в курсе, внутренние войска уже взяли под контроль основные очаги. Это как-то связано с заговором? Не думаю». Ивашутин посмотрел в окно, за которым чернела Ивановская башня. Возникли они, скорее всего, спонтанно. Но использовать их в своих целях тот же Кунаев вполне может.